«У нас есть ещё вопрос, очень и очень важный, а именно, нам бы хотелось знать, с усами вы или без?» «А вы что ж, сами не видите?» «Видим, но толком не разберём. То вроде бы с усами, а то вроде нет». «В этом-то весь фокус», — улыбался сидящий на мраморе. «А то чего ж проще, отпустил усы и ходишь, как дурак, а ребятишки и выпьют, эй, усатый-полосатый». «Конечно, это фокус, но для чего он? Кому нужен такой фокус?» «Скажите же всё-таки, с усами вы или без?» «Если я скажу, что я без, вы начнёте спорить, что я с усами. Так что я предпочту на ваш вопрос ничего не отвечать». «Не понимаю», — сказал Старпом. «Почему бы точно не определиться и не заявить прямо «да, я усатый» или «ладно, без усы». «Вы как будто скрываете свои приметы. Вы что, в розыске?» «Он скрывается», — сказал Пахомыч. «Прячется на этом острове нищих. Прячется от ответственности». «Вы же сами понимаете, что среди нищих спрятаться легче всего. Это старый прием всех мошенников — притвориться нищим. А фокус с усами — это полная чепуха, иллюзион. Я не знаю, где вы прячете усы», — Угрюма сказал Старпом. «Но что вы скажете на это, гражданин хороший?» И Старпом предъявил вряд ли усому золотой медальон, который Юнга сдал ему на хранение».